Александра Леонидовна, профессор Института истории и культур УНИК, научный руководитель коллекции «Тысяча одно сфера научных интересов, типология мирового эпоса, мифологические универсали культуры, субкультура толкинистов, традиционная культура России и Японии, буддизм тибета, автор книги «Тибетская живопись», дипломант конкурса Ассоциации книгоиздательств России «Лучшие книги 2001 года». Здравствуйте! И сегодня мы с вами будем говорить о русских болинах. Русские болины у нас с вами тема сложная по одной очень простой причине: все советское время о русском фольклоре и о болинах, в частности, писали очень и очень много. Но если вы посмотрите, что это за работы то в первую очередь, естественно, как нетрудно догадаться, в советское время что больше всего интересовало науку? Сказитель. Сказитель, потому что он крестьянин, потому что это творчество трудового народа и так далее. Собственно, как это ни парадоксально, огромное количество книг по былинам, о самих былинах говорят довольно мало. И э, сейчас это казалось бы, есть возможность в сегодняшней науке этот пробел быстро-быстро восполнять. Если вы думаете, что сегодняшняя наука этим занимается, вы о ней очень хорошего мнения. Ну, собственно, в первую очередь здесь я кидаю камень в собственный огород, потому что ваша покорная слуга и диссертацию писала по былинам, вообще, так сказать, более-менее занимается былинами порядка 20 лет. Тем не менее, я предпочитаю сейчас заниматься более живыми традициями, чем наши былины. И вот это, собственно, сегодня первый вопрос, на который я хочу поискать ответ. То есть, что такое живой эпос, и чем он отличается от эпоса мёртвого? Живы ли русские былины или нет? Вообще, что такое живой эпос, чем он отличается от мёртвого? Значит, как вы себе представляете были? Собственно, что такое «Былина» в виде своих носителей? Это книжка, в которой напечатано что-то там про Илью Мурмца. Правильно? Тот факт, что эпос – явление устное, раз, и, собственно, даже не вполне устное, эпос – явление музыкальное, эпос – поётся. Я не знаю, для какого количества из вас сегодня это откровение. То есть эпос – это ни в коем случае не текст былины. Но самое главное, что даже если сейчас здесь, вот, на, в этой аудитории, вместо меня сидел бы гусляр с настоящими гуслями и пел бы настоящую Былину, я вас разочарую, это бы не сделало русский эпос живым. Не наличие исполнителей. Вот это очень важный момент, потому что этим практически никто Никогда специально не занимался. Не наличие исполнителей делает любой эпос живым, а наличие слушателей. И не просто слушателей. Слушатели, которые в этой традиции живут. Приведу простой пример. Ну, поскольку у нас с вами сегодня тема былинная, то, э, пожалуйста, э, пример, связанный с былинами. 19 век, русский север, рыболовецкие артели отправляются, стало быть, на несколько недель в море ловить рыбу и с собой берут сказителя. С какой целью? Считайте, живой телевизор. Этот. Не телевизор, э, видеомагнитофон. Телевизор показывает разное, видеомагнитофон, сколько э, там дисков косят взяли, столько и будет показывать. Так? То есть он будет петь былины им, он будет им создавать то есть культурную среду, некоторый элемент развлечения в дороге, и заметьте, что он будет по окончании лова получать долю улова, и, так сказать, прочих там материальных благ наравне со всей основной рыболовецкой артелью. Хотя его дело не рыбу ловить, его дело петь былины. Так, это вам один пример. Собственно, этот пример вам хорошо говорит о главном. Знают ли те рыбаки, которые берут с собой сказителя, знают ли они былины? Они их знают. Больше того, они их знают с детства. То есть, в чём отличие нас с вами от этих рыбаков? Если я вам приведу сюда певца он с вероятностью 90 может вам спеть блин, о существовании которой вы не подозревали. Для вас помимо исполнения будет элемент новизны. В ситуации живого эпоса чего не будет категорически. Элемента новизны. Или, если вы мне позволите употребить более научный термин, приращение информации. Сам акт исполнения эпоса в живой традиции, приращение информации, практически всегда лишён. А если и оно и есть, то это будет ответ на вопрос «как?», а не ответ на вопрос «что?». Илья Муромец э, трагическим образом в каждой «Блин, о Калини царя», Калина царя побивает. Ничего нового принципиально, сколько ни э, петь про Илью и Калина, вы всё равно не услышите. Максимум какие-то детали. То есть... Если эпос жив, собственно, я вам скажу больше. Эпос жив, пока он интересен слушателям. Не наличие сказителей делает традицию живой, а наличие заинтересованных слушателей. Теперь, следующий момент, касающийся живых традиций. Ну, собственно, где у нас в стране остались живые традиции? Ну, во-первых, это Северный Кавказ. Там это всё до сих пор актуально, и э, я скажу, что на Северном Кавказе э, некоторые вопросы, связанные с тем, какой народу какого воспринял эпос, вызывают бурнейшие, даже не то что научные споры, а, понимаете, начинаешь радоваться, что доктора наук на научной конференции ходят без кинжалов, понимаешь. Иначе они друг друга прямо на кафедре заражут. Действительно, это э, очень э, всё сейчас там актуально. И если я об этом говорю с иронией, то скорее это, скажем так, я под иронией скрываю собственную зависть к нему. Потому что действительно там эта традиция живая актуальна. Э, жив, живы некоторые традиции Сибири. И, кстати, в Сибири точно так же охотника включали в состав Сказители включали в состав охотничьей партии, которая, соответственно, отправлялась в тайгу. Но что любопытно, поскольку там эпос совсем живой, то там главными слушателями, главными, так сказать, для кого в тайгу брали сказителя, были отнюдь не охотники. То есть это было нечто более важное, чем двуногий видеомагнитофон. Дело в том, что в сибирских традициях главный слушатель эпоса – это духи леса. И если им понравится, они дадут соответствующую добычу, но если им не понравится, то, знаете, так сказать, вовремя упавшее дерево, вовремя прыгнувшее с дерева рысь, и, или уж, так сказать, внезапно подкравшийся медведь, который при необходимости вступает достаточно тихо. Ну, и вот, так сказать, аудитория осталась недовольной исполнением со всеми выходящими отсюда трагическими последствиями. Соответственно, может ли у нас с вами блинный эпос вернуться к жизни? Безусловно, нет. Это очень грустно, это очень печально, но... Того количества заинтересованных слушателей, которые, собственно, необходимы для существования традиции, у нас уже не будет никогда. Кстати, я хочу заметить, чтобы так сказать, продолжать портить вам настроение, я хочу заметить, что в советское время советская власть сделала всё возможное, чтобы русский эпос как можно дольше не умирал. Сказители привозили в Москву, они выступали в зале Чайковского. Они собирали полный зал Чайковского. И это было для них настоящим счастьем, потому что потом они возвращались в родные деревни, и там были абсолютно никому не нужны. И потом они, естественным образом, вымерли на этом. Жизнь русского эпоса закончилась. То есть еще один момент, который, на котором я хочу заострить ваше внимание – И мы пойдем дальше. Это то, что в живой традиции, естественно, человек воспринимает эпос с младенчества. Ну и дальше, собственно, сказитель от несказителя отличается не тем, что сказитель знает былины, а тем, чем у нас с вами в сегодняшнем обществе человек поющий отличается от человека не поющего. Некоторое количество песен знает все. Певец хорошо поет, не певец поет, как может. Вот и вся разница. Но, тем не менее, у нас сейчас с былинами очень интересная ситуация возникает. Вернее сказать, она не возникает, она, собственно, продолжается. И мы с вами переходим ко второму вопросу, о котором я хотела с вами поговорить сегодня. Это вопрос касающийся историзма в былинах. Знаете, не так давно мне довелось посчитать достаточно неплохую современную книжку. Она считается как бы то ли альтернативной историей, то ли, так сказать, это считается у нас историей про попаданца, в общем-то. Такая традиционная ситуация для современной литературы «Наш человек в прошлом». Это серия книг Красницкого «Отрок». Может быть, некоторые из вас читали. Такое чтение, я бы сказала, мужское, но для мальчика-подростка, на мой взгляд, очень-очень полезное. Так вот, и там э, автор, э, совсем, так сказать, пылом и жаром любви к э, русской старине, он э, доказывает на полном серьёзе, он ошибается. Но нам сейчас важна не историческая точность, а важно то, что это книги 21 века. То это то, как сейчас мыслится, как сейчас воспринимается. Так вот, он доказывает, э, что э, былинный Добрыня... Это, ну, естественно, как же иначе, дядя Владимира Первого святого, это даже в доказательствах для массонарод народа не нуждается. Так вот, он сражался с язычниками на реке Горыни. У язычников был какой-то мега-крутой вождь. И, естественно, что повесть, так сказать, об этом столкновении с язычниками нам в итоге даёт образ былинного Добрыни, который побеждает, значит, Ну, понятно, вождь язычников был нехорошим человеком с точки зрения христианина, то есть гадом. Слово «гад», понятное дело, помимо переносного значения, у прямое, то есть присмыкающиеся. Поэтому этот нехороший воевода с Горыни, он вполне логично, сначала был гадом Горынычем, потом стал змеем Горынычем. Это, я говорю ещё раз, это не верное утверждение, Но оно меня, как человека, всё-таки занимавшегося эпосом, в смысле русским эпосом, занимавшегося скорее в прошедшем времени, эпосом, занимающимся до сих пор, меня очень сильно порадовало. Почему? Потому что в эпос, в реальность событий эпоса должны верить. Я начала с такой печальной ситуации. Почему, собственно? То есть я начала с ситуации, как умирает эпос. Я не ответила на вопрос, почему он умирает. Ответ вполне очевиден. Мы с вами, при всем нашем уважении к русской старине, не можем поверить в реальность боя Добрыни со змеем, например, то, как он в Болине описан. Ну, нас воображение, к сожалению, не настолько богатое. Но, э, и действительно, когда, э, скази, э, когда фольклористы приезжали на Русский Север, когда они записывали былины, это было еще в середине, ну, последней трети XIX века, то, соответственно, они сталкивались с тем, что крестьяне говорили, пожалуй, сказка, все это. То есть в буквальном виде, в буквальных формах уже тогда, порядка 150 лет назад, Крестьяне в реальность эпоса верить переставали, ну и, соответственно, к 30-м годам всё в русской деревне, в северно-русской деревне, свелось к нулю. Ну а теперь давайте посмотрим вопрос о том, какие такие исторические факты стоят за персонажами русских были. Значит, заметьте, что мировой эпос крутится вокруг вполне определенных сюжетов которые с завидной регулярностью совпадают у самых разных народов. Причём э, это совпадение ни в коем случае не строится на заимствование. А, э, вся типология мирового эпоса, по сути, является описанием тех, сюжетных ходов и тех, собственно, представлений, которые приводят к потрясающим совпадениям эпических коллизий у самых разных народов. Я скажу так, что для меня просто вершиной типологического подхода оказалась буквально совпадение не то, что в общих чертах, а в целом ряде деталей, в целом ряде логических взаимосвязей между эпическим сказанием с одной стороны Осетин, Северный Кавказ, а с другой стороны индейцев, Центральной Америки. Причём, соответственно, индейский текст – это ещё и запись многовековой давности, осетинское сказание, соответственно, записи XX века – Вот, ну, значит, теперь прикинь, солдат, где Москва, где Багдад. А, сугубо соседние страны, как вы понимаете, общая граница и масса культурных контактов. Угу. Осетия и Центральная Америка. Mm. А, так вот, речь идёт о том, что эпический мир, и я здесь, заметьте, я не употребляю слово «русский». Речь идёт о... Эпоси, скажем так, общества, стоящего на определенном этапе развития. И, соответственно, Россия здесь никакое не исключение из правил. Эпический мир строится по вполне определенным законам. И, как я вам сегодня покажу, из абсолютно реальных фактов отбираются те, которые соответствуют этим самым законам. Неважно, какой реальный человек совершил какой подвиг, если факты его биографии реальной, начиная с паспортных данных, о которых мы сейчас будем говорить, соответствуют эпическим законам, он в эпос войдёт. Если не соответствует, извини. Я замечу, что это касается отнюдь не только Белин, Но это, например, очень хорошо рассмотреть на примере такого человека, в реальности, которого, я думаю, никто не сомневается. Я говорю об Алексее Моресьеве, из которого сделали Мерисьева, сделали повесть о настоящем человеке, само по себе название прекрасное, абсолютно мифологическое. Если это повесть о настоящем человеке, значит, что логично у нас имеется некоторое количество ненастоящих людей. Это уже мифология. Ну и так далее. Вот нас сейчас интересуют герои. Не советские. Прекрасно. Значит, что делает в былинах князь Владимир? Пирует. Иногда ссорится с богатырями, но редко. Один раз отправляет посольство за невестой. Собственно, всё. Скажите мне, пожалуйста, какому из исторических князей Владимиров он соответствует? Вот знаете, бедная историческая наука... Ломает копья. Если сказать, не ломает. Дискуссия прекращена просто за вымиранием участников. Ломала копья. А что вот это вот в такой-то былине это Владимир Первый Святой. В такой-то это Владимир Мономах. Но всё прекрасно. Давайте переведём вами имя Владимир с русского на русский. Мир, он и есть мир. Первый корень владеть. Владеющий миром. Что у нас с вами получается? Получается кошка по имени кошка. Получается князь по имени князь. Владимир – это должность. Я понимаю, что были исторические Владимиры, но вот поэтому они все обобщённо и вошли в былины. Идём дальше. Значит, у нас есть прекрасный богатырь Святогор, место жизни которого – Святые Горы. Опять-таки, герой просто значит, названный по месту своего существования. И заметим, что когда он пытается со Святых Гор уйти, ничего хорошего не получается. Самое забавное у нас с Ильей Муромцем. Значит, образованные люди мне скажут – Что Моси Ильи Муромца есть в Киеве-Печерской лавре. Поэтому как бы, факт реальности Ильи Муромца, он вот доказан, лежит, так сказать, материальное доказательство. Ну, я замечу, что факт реальности Алексея Моресьева тоже доказан, поближе на Тверской площади, висит мемориальная доска. Соответственно, люди реальны. Только вот один Муромец, второй Моресьев. Это не случайно. Forgetting. Знаете, какая штука? Э, Илья Муромец в Балинах родом из села Карачарова. К Мурому он никогда, нигде, ни в одном из текстов не имеет ни малейшего отношения. Да не оскорбятся жители прекрасного города Мурома, у которых он, так сказать, местный герой. Или и личное достояние. Но, тем не менее, в Былинах никакой привязки Ильи к Мурому у нас с вами нету. Соответственно, тогда вопрос, а почему он, собственно, Муромец? Ситуация такова, что э, Илья – э, это богатырь неправильный. Почему он неправильный? Во-первых, он крестьянский сын. Это нонсенс. Собственно говоря, на Руси дружины были вполне себе профессиональными, и воинские качества, и не только навыки, но понимаете, воин от крестьянина отличается не тем, что воин умеет владеть оружием, а крестьянин из оружия владеет, в лучшем случае, вилами. Воин от крестьянина отличается боевым духом. Воин от крестьянина отличается тем, что он не привязан к земле. И готов, так сказать, идти сражаться дальше куда там надо будет. Понимаете? И поэтому э, на Руси очень четко воинское сословие противопоставлялось э, крестьянскому, Воин, э, и поэтому богатырь крестьянин это нонсенс. Так не может быть. Раз. Второе. В Былинах Илья об Илье постоянно говорится, что он стар. Он всегда стар. Это тоже то, чего не бывает, э, в, не могло быть просто в реальной жизни. Не выживали. Далее, следующий момент. Об Илье постоянно говорится, ему на бою смерть не писана. Иногда это «На бою смерть не писано» доходит до курьезов. Например, в одной из версий были о Сокольнике, когда Сокольник, внебрачный сын Ильи, сражается с отцом, повергает его на землю, достает нож, хочет Илью зарезать, то Илья, как вариант, вспоминает «Мне на бою смерть не писана, и сбрасывает с себя Сокольника. Хорошо вовремя вспомнил. Иногда сказитель «Это самое писано» понимает буквально, а, в смысле записи. А, рекордный по абсурдности вариант. Илья посмотрел на ручку, на свою, на правую. На ней написано «Илье на бою смерть не писано». Главное вовремя записать в шпаргалку и воспользоваться. Как бы то ни было, с точки зрения воина... Смерть в бою ⁇ это наилучший вариант, что совершенно естественно для мужчины, который привык сражаться. Даже если это, так сказать, неяростные скандинавы, которые просто стремились погибнуть в бою, но все равно, так сказать, лучше, э умирать. То есть лучше не умирать от болезни, от старых ран и тому подобное. То есть для воина погибнуть в бою ⁇ это наилучший выход. Илья в бою погибнуть не способен. Это неправильный воин. Ну и, наконец, чтобы вам добавить колориту, ну вот в современном фольклоре о богатырях, я имею в виду анекдоты, так сказать, современный фольклорный образ Ильи Бурмса, он в основном сосредоточен вокруг любезной сердца русского человека в теме пьянства. Вот. На все лады в анекдотах эта тема прорабатывается. Так вот, я замечу, что былины таковы, что анекдоты им, по сути, не нужны. Когда у нас Илью Владимир не зовет на пир, это Илью, мягко говоря, обижает, он берет свой лук, он э, сшибает с киевских церквей золотые маковки и несет их в кабак пропивать. Представьте себе Илью Буромцев, который взял несколько золотых маковок, видимо, за кресты, и несет их пропивать. Uh, понимаете? То есть uh, Илья при необходимости представляется по меньшей мере исполином. Я подвожу вас к тому, что Илья, подобно целому ряду других героев, он, как говорится, человек только по паспорту. Ну, имея в виду из известный анекдот насчет того, кто у нас кем по паспорту является. Uh, так вот, при, при чем тут Муромец? И, кстати сказать, при чем, при чем тут Моресьев? Я не случайно его вспомнила, я не случайно вспомнила название книги Полевого Повесть о настоящем человеке. Потому что э, в случае с Моресьевым мы имеем ситуацию. Ситуацию, которая, которая была в реальной жизни, но которая, в общем говоря, не бывает. Без ноги летчик. Теоретически это невозможно практически оказался возможно, в одном единственном случае. А, то есть биография в случае с Моресием реального человека наложилась на мифологическое клише. В случае с Ильёй Муромцем неизвестно, какие были факты биографии реального человека, но они тоже накладываются. Так вот при тут Муромец и при тут реальный Моресиев, который, как вы знаете, оказался переделанным в Ресиева. Речь идет о том, что в индоевропейских языках есть корень, который сохранился у нас, например, в русском слове смерть. Корень мор, ну, собственно, само слово мор, вполне себе нормальное русское. Он обозначает мир мертвых. Это корень слов мрак, мороз, смрат, запах такой интересный, и так далее. То есть это корень, который обозначает мир смерти в его самых разнообразных и не очень приятных аспектах. рак, кстати, русская, тот же самый корень с чередованием. То есть речь идёт о том, что главный эпический герой, он, конечно, по паспорту человек. Но на самом деле он реально является... Э как о нём в целом ряде традиций говорится, полубогом, а если мы посмотрим повнимательнее, то даже и более чем полу. То есть в нём процент человеческой крови очень и очень мал. Это почти сверхъестественное существо, исполински сильное, иногда просто исполинского роста, со исполинскими качествами, со сверхъестественными качествами и так далее, которые приходят в мир людей. И, собственно говоря, приход в мир людей, такого существа, оказывается иногда с весьма разрушительными, не только для врагов, последствиями. Я недаром вам процитировала прекрасный эпизод э с полетевшими в Киеве маковками. Понимаете, то есть такой герой действительно в огромной степени принадлежит к потустороннему миру. Человек он только формально, только в очень небольшой степени. Так вот, был ли реальный человек Илья Муромец? Ну, был лежат кости. Но почему именно он оказался главным героем русского эпоса? Что у нас есть от его реальной биографии? Вот на этот вопрос мы не получим ответа. Но имя оказалось настолько значимым, что оно вошло в эпос. И, соответственно, с ним оказалось связано огромное количество сюжетов. В случае с Морисевым общий алгоритм был примерно тем же, но проще, быстрее и, так сказать, с поправкой на 20 век. То есть я вас подвожу к тому, что имя Ильи Муромца абсолютно говорящее, но естественно, что этот отбор, как и в общем случае с Морисевым, он, скажем так, этот отбор происходил не на уровне сознания, а на более глубоком на подсознательном уровне, потому что все равно это все у нас в подсознании сидит. Кого мы с вами возьмем еще из богатырей с говорящим именем? А, Добрыня, как же! Это же просто-таки любимый герой всей исторической школы, потому что, да, у, Блинного, то есть у исторического Владимира был же его дядя Добрыня, который, так сказать, там выполнял, как бы это выразить поделикатнее, Деликатные поручения своего племянника, типа утопление Новгорода в крови. И так далее. Ну, я, во-первых, замечу, что Былинный Добрыня, Владимиру, не родственник ни с какого боку раз. И, во-вторых, Былинный Добрыня ⁇ это молодой богатырь. И что более существенно, это богатырь дипломат. И вот сегодняшнюю нашу лекцию мы назвали русский негероический эпос. Так вот, я на этот момент очень серьезно обращаю ваше внимание. Про бой Добрыни со змеем туда-сюда все слышали в какой-то степени. Так вот, с Добрыней связано пять сюжетов. Змея он, конечно, побил. Блин, Добрыня Маринка, он борется против киевской волшебницы и распутницы Маринки, но эта битва не носит. Во-первых, воинский характер, а во-вторых, Добрыня с треском проигрывает. Там, так еле-еле э, ситуацию дается выровнять благодаря некоторым магическим способностям его матушки. В Былине Добрыня в отъезде. Я замечу, что в 19 веке эта Былина по популярности занимала первое место. Э, что у нас происходит? Владимир отправляет Добрыню куда-то с дипломатическими поручениями. дальше идет история русской пенелопы, которая, соответственно, жена Добрыни. В былине адюке о которой с вами сегодня поговорим, Добрыню отправляют с дипломатическим поручением в Индию богатую. Что у нас еще? Белина-свотовство Дуная. Опять-таки Добрыню отправляют на этот раз в храбру Литву, соответственно, добывать Владимиру невесту. Богатырь-то богатырь. Но, собственно говоря, не вполне воин. То есть воин, конечно, когда надо, но один к четырем, интересное соотношение. Какое отношение этот милый молодой человек, а Добрыня молод, это постоянно подчеркивается. Милый, деликатный, образованный, умеющий словом разрешить конфликт, имеет к историческому Добрыне, утопившему Новгород в крови по приказу своего племянника. Ну вот то самое, которое морская свинка имеет к морю и свиньям. Они однофамильцы. Что такое «добрыня»? Что это за имя? Это имя, как вы понимаете, происходит от прилагательного «добрый». Только я хочу деликатно напомнить, что э, слово «добрый» надо понимать не по-русски, а по-древнерусски. А что такое «добрый» в древнерусском языке? Ну, есть какой-то такой «добрый молодец». Что такое «добрый молодец» пока не очень ясно, давайте посмотрим другие варианты. «Меч» может быть добрым. Добрый меч. Хороший меч. Добрый меч – это такой хороший меч, который разрубает всадников, воинов в доспехе. Это добрый меч. Добрый конь. Добрый конь – это не конь с покладистым характером. Это хорошая боевая зверюга, которая является не только транспортным средством, но и самостоятельной боевой единицей может кусать коня противника. Или, так сказать, метко попасть к копытом. Это очень добрый конь. Соответственно, то есть по древнерусски слово «добрый» означало скорее «превосходный». В случае с Добрыней, ну, он, правда, может быть с его доброта в какой-то степени ближе к тому, что добротой называем мы с вами, но речь идет об идеальном герое. Он при необходимости прекрасный воин. Он образован, умён, э, эталон поведения во всех отношениях. Э, жена у него идеально верная э, и так далее. То есть, э, опять-таки, от исторического... Вот здесь всё, по крайней мере, нам факты жизни исторического добра неизвестны. От исторического героя, от исторического лица взяли что? Подходящее по случаю имя, и дальше корпус сюжетов, К истории, не имеющей ни малейшего отношения. Тогда возникает вопрос, а, собственно, э, почему у нас настолько былины свободно обходятся с историей, и что, собственно, былинному миру надо? Э, если употреблять умный термин, это будет термин квазиистория. То есть э, некий вариант правильной истории. О чём идет речь, я сейчас поясню на двух несложных примерах. Э, пример первый. У нас есть здоровенный корпус былин о отражении татарского нашествия. У нас есть три варианта былины о былье У нас есть былины о Василии Пьянице, Даниле Игнатьевиче и ещё некоторые периферийные. Смысл всех былин Скажем так, все эти былины, при всей разнице сюжетов, сводятся к следующей ситуации. У нас на Киев пришли татары-поганы. В Киеве богатырей не случилось, кроме одного главного героя данной конкретной былид. После некоторого количества предварительных сюжетных ходов он идет и побивает татар. То есть татар разбивают в первом же серьезном бою. Вот вам, пожалуйста, как русские былины отражают такой э, мощный исторический э, факт, как татарское нашествие. То есть никакого инга у нас не было. Пришли татары, наши их побили. Вот вам, что такое правильная история. Есть и э, более э, колоритный пример. Э, у нас есть былина Илья и Идалище. Она существует в двух вариантах. То есть э, есть вариант киевский где, соответственно, Идалище приходит в Киев, и второй вариант, да, и там его, естественно, Илья довольно быстро побеждает. Второй вариант более интересный, Идалище поганое захватывает царь Град, Константинополь, стало быть. Илья переодевается каликой перехожим, и опять же после небольшого количества сюжетных ходов с Идалищем расправляется и возвращает власть царю Константину. Поэтому с точки зрения русских былин, никакого Стамбула у нас нету, а есть исключительно Константинополь, православный город э и византийская монархия в полной сохранности. Вот что такое квази-история, вот что такое, так сказать, правильная история. Вот э примерно таким образом работает э эпический механизм. Э теперь, э последний момент, у нас уже остаётся немного времени, о негероичности. Если мы с вами устроим так сказать, смотр русских богатырей с точки зрения их колоритности, то я думаю, что первое место у нас займут такие богатыри, как Святогор, вам более-менее известный, я думаю, тоже известный богатырь Микула Селенинович, который замечателен тем, что он пашет, и когда Вальга ему предлагает ехать с ним, то, соответственно, Микула просит, чтобы, дру... чтобы кстати, воины Вальги вытащили его саху из борозды. Сначала отправляются трое, не могут вытащить, потом десяток, потом вся дружина Вальги вцепляется в эту саху, пытается из борозды вытащить. Ну, оцените заодно размера сахи. Если несколько десятков мужиков в неё физически могут одновременно вцепиться. Хорошая такая саха, качественная. И... Наконец, сам Микула понимает, что надо вмешиваться, и одной рукой её из земли вытаскивает, отряхивает землю с лемеха и закидывает за в куст. Так вот, я хочу заметить, что за Микулы больше никаких подвигов не водится. Собственно, богатырь-пахарь, сила которого заключается просто в обладании ею. Но эта сила идёт от земли. У Микулы две дочери – Миколевич, ну хотя бы в объёме мультика вы себе представляете. Настасья Микулична – это девушка без комплексов, младшая дочь Микулы. Э Добрыня победил, змея едет, как вы понимаете, очень гордой собой. Наезжает на след, э -э, исполинский след лошадиенного копына, едет дальше, видит богатыря исполинского роста, кидает. Э -э, сначала зовёт, потом кидает копье, потом кидает палец, пытается, требует, чтобы богатырь обернулся, богатырь не слышит, в конце концов оборачивается засовывает Добрынию вместе с конем к себе в карман, а этим милым богатырём оказывается младшая дочь Микола Селениновича. Девушка, как я уже сказала, простая, комплексами неотягчённая. И думает, а что собственно, я богатыря сонно в карман даже не рассмотрел. Так я его рассмотрю. Если он мне понравится, я за него замуж пойду. А не понравится, я ему голову срублю. Ну, я говорю, девушка без психологических проблем. Достала, смотрела понравился. Пошла замуж. Если вас интересуют э, технические аспекты их брака, я замечу, что в эпосе э, герои, э, как говорила Алиса, пусть я буду такого роста, какого нужно, герои по сюжету, постоянно оказываются самого разного роста. Ну, э, идеальный пример были про Илью и Светогора, где сначала, извините, Светогора тоже... Прятали, то есть Илью тоже прятали в карман к Святогору, а потом они ложатся в гроб, чтобы вот через это выяснить, кому из них гроб по росту. Понимаете? Но если надо ложиться, чтобы выяснить, кому он по росту, значит, не одинакового роста. Да, кстати, опять же, они сначала Илью спрятали в карман к Святогору, а потом Святогор, выяснил, вообще, как Илья там оказался, назвал его своим братом и поменялся с ним на тильтами крестами. Поэтому скорость, с которой эпические герои меняют рост, она отдельно восхищает. Так вот, значит, мы взяли с вами пример Микулы. Заметьте, дочери его, богатырки, но они ни с кем не сражаются. То есть я хочу сказать, что для русских богатырей чисто военные качества далеко не всегда ценятся высоко. И тот факт, что Илья у нас и крестьянин, то есть связан с силой земли, и смерть ему на бою не писана, то есть он неправильный воин, это очень-очень по-русски. И, понимаете, вот то, что у нас в советское время, так сказать, там и лозунг был, и песня была, соответствующая, там, хотят ли русские войны, понимаете, это у нас отражается и в былинах, и, соответственно... По сравнению с традициями других народов, русский эпос имеет огромное количество богатырей, которые не стремятся вообще никого побеждать. Они просто существуют, они обладают силой. Эта сила очень часто идёт от земли. То есть, собственно, сила не воинская. И они ну, в каких-то формах, так сказать доживает и до современного сознания. Вот, наверное, на этом мы поставим некоторую точку. Теперь давайте вопрос. Меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как, на Ваш взгляд, почему возникла у человека потребность самовыражаться через эпос? Значит, очень хорошее слово «самовыражаться». Знаете, архаические, самые архаические сказания, какие мы знаем, Это сказания, в которых, скажем так, прародитель рода, его называют первопредком, его называют культурным героем, он занимается, скажем так, вопросами мироустройства. И, помимо всего прочего, он сражается с чудовищами. И, собственно, в архаике такой персонаж может действовать и за счёт магии, и за счёт чисто воинской силы. Для него, в общем, нету разницы между этим. Можно делать и так, и так. А позже, когда уже вычленяются древнейшие фольклорные жанры, то, соответственно, человек начинает ценить чисто человеческие качества. И поэтому из архаических сюжетов эпос возникает по критерию освобождение от фантастики. Освобождение, в первую очередь, вернее сказать, фантастика, она, она остаётся, но она остаётся в элементах антуражных, она, пожалуйста, может оставаться в образе врага, а может и не оставаться. Потому что, пожалуйста, можно побеждать Змея Горыныча, а можно побеждать войска Калина-Царя. В одном случае враг предельно мифологичен, в другом случае наоборот. Но в центре эпоса, Будет уже именно борьба, и заметьте, что э, чем э, более поздний эпос, тем меньше герой прибегает к каким-либо магическим средствам для победы даже, так сказать, над самыми крутыми монстрами. Это будет чисто э, воинское мировоззрение. Но потом опять-таки, понимаете, чем больше люди воюют, тем больше есть желающих послушать про то, как наши побеждали, не наших. Это тоже остаётся.